В 1940 году французские власти после начала войны с Германией интернировали Фихтвангера как германского гражданина в лагере, хотя он был, напомню, лишён германского гражданства. Фашисты, оккупировавшие Францию, требовали выдачи писателя, но он чуть ли не в последнюю минуту бежал. Его спрятали в Марселе, откуда вместе с Г. Маном переправили сначала в Лиссабон, а оттуда в США где он активно занимался антифашистской деятельностью, по мере своих возможностей приближая поражение фашистской Германии. Умер Леон Фехтвангер в 1958 в Лос-Анджелесе. Что произошло с Германией, когда к власти пришли нацисты во главе с фюрером, развязавшим в стране разнузданный и государственный бандитизм, особенно по отношению к евреям? Фехтвангер показал в романе «Семья Опперман», который создавался с апреля по сентябрь 1933 -го. Роман, опубликованный в том же годовом в Амстердаме, переведенный на многие языки, в том числе на русский, сыграл большую роль в разоблачении гитлеризма. В нем показана вся гнусная сущность фашизма. Бесчеловечность, ненависть к евреям, презрение к общечеловеческим ценностям. Отмечена также роль евреев в развитии германской мировой культуры, экономики, литературы, медицины и другие. Перуфитского фехтвангера принадлежит крупномасштабная эпопе «Иудейская война», создать которую мог... Не только талантливый писатель, мыслитель знаток древней истории, включая еврейскую, но и еврей по складу ума и чувств, глубоко переживающий горестную тысячелетнюю судьбу еврейского народа после поражения в Иудейской войне и возникновения христианства. Центральная фигура эпопеи Иосиф бен Матафия, известный под именем Иосиф Флавий, священник, полководец, писатель, историк, Фихтвангер интересовала проблема ассимиляции евреев через смешанные браки, дети от которых нередко становятся антисемитами чему способствует антисемитская среда в семье и обществе. Одна из важных сюжетных линий эпопеи – поведение Иосифа Флавия во время Иудейской войны, его сдача в плен. К этому поступку привели мучительные размышления Иосифа о перспективах вооруженного сопротивления евреев римлянами, которые заведомо обречены на поражение. Своим поступком Иосиф вызвал гнев и презрение сторонников борьбы с Римом до конца, но не покорился. Развитие германского еврейства было прервано в 1930-е годы. И после Второй мировой войны Германия исчезает со страниц истории еврейского народа. Место Германии в поступательной динамичной еврейской истории заняли США. Тысяч, между 1870 и 1914 годами в Северную Америку приехало примерно 30 миллионов людей, чтобы работать в новых промышленных отраслях Америки. Эта массовая миграция стала возможна лишь потому, что появились новые транспортные технологии, Железнодорожное, проходное сообщение. В этой массовой миграции приняли участие 2 миллиона евреев. Небольшая еврейская община времен Гражданской войны превратилась ко времени Первой мировой войны в одну из самых крупных и, безусловно, самых влиятельных еврейских общин в мире. Появление нацизма в его и его промышленные методы убийства способствовали тому, к концу Второй мировой войны североамериканская еврейская община стала крупнейшей в мире. При том, что Америка всегда казалась евреем раем на земле. Не все сначала там шло гладко. Ростки антисемитизма поклюнулись в США, еврейское население которых неуклонно росло. В 1876 году один отель в Джерси объявил, что евреи, как и негры, в него не допускаются.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 Но Химптон был не единственным антисемитом в Америке. И люди поняли, что и США не свободны от этой проблемы. В 1924-м Конгресс США ввел жесткие иммиграционные квоты. Эта суровая мера была вынужденной. Надвигался кризис, но американское еврейство уже сформировалось. Большинство тех эмигрантов бедствовали. Они торговали яблоками на улице, строчили подтяжки для мужских носков и кое-как сводили концы с концами. Из тех же, кто не бедствовал, получились и мировые богачи, и мировые ученые-светила. Мы подходим ко второму еврею, деятельность которого каждый из нас ощущает на себе. Каждый раз, когда он садится за компьютер или говорит по мобильному телефону. Норберт винер родился в 1895 году в городе Колумбия, в США. В семье еврейских иммигрантов, бежавших из Российской империи. Отец Виннера учился в Берлинском технологическом институте, в котором его привлекла математика. Но так как он обладал феноменальной способностью к языкам, владел десятью языками, он был профессором современных языков в Гарвардском и Миссурийском университетах. Биография Виннера достойна ЖЗЛ, но здесь она важна как пример успешной интеграции еврейской семьи в американскую жизнь. Как пример того, как американское инновационное мышление испытывало на себе еврейское влияние. Учиться Виннер пошел с 9 лет, причем сразу в среднюю школу, минуя начальную, и поэтому оказался самым младшим в классе среди 15-16-летних подростков, что также не способствовало его общению с одноклассниками. Что касается интеллекта, то он был у Виннера очень высоким. В 18 лет он защитил в Гарвардском университете диссертацию, получил ученую степень доктора философии. Тем не менее продолжал образование в Кембридже, в Англии и в Геттингском, германия университетах. Усовершенствовался в математике, физике, философии, много читал. В конце 20-х Виннер заинтересовался вычислительной техникой. Поставить перед собой задачу добиться колоссального увеличения скорости работы вычислительных машин. Ведь вычислительная машина является конкурентом человека-вычислителя, и преимущество ее перед вычислителем заключается почти исключительно в скорости. Он предложил принципиально иное устройство вычислительных машин, которое должно состоять из электронных ламп, а не зубчатых передач или электромеханических релей, что обеспечивает быстрое действие. Винер внес еще важное новшество вычислительной машины используя экономичную двоичную вместо десятичной системы счисления, а также блок памяти, что придает машине способность к самообучению. Решив эту задачу, Винер сделал первый шаг к созданию кибернетики. Из Германии в США хлынул поток еврейских иммигрантов, среди которых было немало первоклассных ученых в различных областях науки. Винер энергично помогал им найти свое место в американском обществе. Как только возникла проблема устройства беженцев, вспоминает Виннер, я сразу же пытался войти в контакт с еврейскими благотворительными организациями, отдельными состоятельными семьями, чтобы получить средства для выполнения труднейшей задачи спасения как можно большего числа людей от нацистских бесчинств. Жестокий террор нацистов вызвал в Америке волну сочувствия к евреям. Мы не могли забыть, что где-то в мире евреям грозили полным уничтожением. Да в США были свои антисемиты, что, кстати, отражалось и на Виннере, который, по его признанию, виноват страдал от осложнений непосредственно связанных с моим происхождением не случайно его мать была сторонницей ассимиляции евреев и даже скрывала от собственных детей их евреев Норбер, например, узнал что он еврей, когда ему исполнилось 15 лет так, постепенно работая в различных областях математики и физики на основе законов физиологии, управляющих различными функциями организма Винер обладал гениальным интеллектом склонностью к философским размышлениям создал кибернетику, междисциплинарную науку, не только синтезировавшую но интегрирувши достижения различных наук. Окончательно новую науку винера оформил в 1945-47, когда работал в Институте кардиологии в Мехико. Мир был изумлен. Появилось устройство, их называли кибернетическими, которые переводят с одного языка на другой, управляют производственными процессами и транспортом. Решают различные задачи, играют в шахматы, используются в медицине для диагностики болезни, протезирования органов, более того, способны выполнять функции человеческого мозга, особенно в вычислениях. Решают сложные уравнения и логические задачи. Появились обучаемые и даже самообучающиеся машины. Фантастика! Кибернетика проникла в экономику гументарной естественные науки. Вскоре после выхода книги Виннера «Кибернетика» 1948 году. Эту науку в СССР активно критиковали. С начала 50-х годов в стране развернулась настоящая борьба с кибернетикой, продолжавшаяся до второй половины 50-х. Кибернетика трактовалась как враждебная социализмом буржуазная наука, идеологически вредная. Некоторые ученые, знакомые с кибернетикой, понимали огромное значение для научно-технического прогресса, в том числе для экономики, и надеялись, что с помощью кибернетики, Социалистическая экономика, никогда не обеспечивая жизненные потребности большинства населения страны, сумеет поднять таки его материальный уровень. В печати широко публиковали статьи о несостоятельности кибернетики, например, М. Ярошевского «Кибернетика наука мракобесов», анонимного автора под псевдонимом «Материалист», кому служит кибернетика, рабочего класса, врагам рабочего класса, естественно, и другие. Кибернетику называли орудием капиталистов, с помощью которой она усиливает эксплуатацию трудящихся, Но время сказало свое, и на смену электрификации всей страны пришла компьютеризация всего мира. Пробиться на уровень Рокфеллера и время долго было тяжело, но их цепкое движение вверх приносило свои плоды. Как всегда, они искали приложения своих усилий в новых областях. Придумали кинематограф, отлично, вперед в киноиндустрию. Мало кто шел великие актеры, самым великим из которых был Чарли Чаплин, 1889-1977 Но зато в продюсеры и режиссеры это с большим удовольствием. В Голливуд во многих, во многом это еврейская детищ самая еврейской кинокомпания была, конечно, Метро Голдвин Мэйер. Сейчас, когда американские еврейские общины регулярно и щедро подкармливают Израиль, мы просто забываем, Америка не всегда была богатой. Затасканное словосочетание «богатый американский еврей» не рассказывает о том, что из... Из десяти этих богатых один сделал состояние спекуляциями на бирже, а девять остальных своими мозгами и упорным трудом. Евреи брались за любую работу, но разве что в ковбои не шли. А может и шли, но мы об этом просто не знаем. Америка еще барахталась в Великой Депрессии, а евреи начали вытаскивать собратьев из нацистской Европы. Успели вытащить 150 тысяч человек, включая Эйнштейн, пока Гитлер не закрыл страну в 1940-м. Сто тысяч евреев прибыли в США сразу же после войны. Эти пережившие катастрофу восточноевропейские евреи были в большинстве своем ультраортодоксами и хасидами. А сели они в основном в Бруклине и Манхэттене. Вернемся на некоторое время назад, чтобы понять американское еврейство 20 века. Выше писал что реформировать иудаизм евреи начали еще в Германии в 20 веке. Но там реформы широко не пошли. Американский еврей был готов к реформам больше еврея европейского и много больше еврея польско-русского, вокруг которого вообще ничего пока не менялось. И уж совсем был далек от реформ житель старого Иешула, коренной еврейской общины атаманской провинции Палестины, прилежно изучающий Талмуд и не менее прилежно платящей налоги турецкому султану. 200 лет назад Америка все еще была глухоманией и краем света, в отличие от Европы. В Америке не было организованной еврейской общины, каждый еврей был вправе поступать как хочет. Именно так... Он и поступал, дух первопроходцев был силен, а с ними тяга ко всему новому, включая и религию. Кто сказал, что в религии нельзя экспериментировать? Так как синагоги не были объединены в одну структуру, каждая община считала себя вправе вводить такие порядки, какие она считала целесообразно Вот уж благодатная почва для реформ. Ах, мужчинам и женщинам нельзя сидеть вместе на службе? Ах, нужно разградить место для прихожан на мужскую и женскую половины? А синагога, между прочим, это не баня, не стесняться друг друга нечего. Так рассуждали реформистские евреи. И так синагоги меняли свой облик.